Глава двадцать восьмая. Разведка боем. Едва я вышла на площадь, как почувствовала, что на меня смотрят, и даже поняла, откуда. Силуэт внедорожника стоял почти у самого выезда. — Это они, — объявила я упавшим голосом. Мумин увлек меня за собой. — Пошли, — торопил он, — уже поздно, а Катю дома мама ждет и дочь. — Какая я гадина! С чувством огромной вины перед ни к чему, непричастной Катей, я смахнула навернувшиеся на глаза слезы. — Она из-за меня такое пережила! Когда до машины оставалось несколько шагов, я отчетливо услышала стук стеклоподъемника. В воздухе запахло сигаретным дымом и кожей салона. — Кто это с тобой? — раздался знакомый голос. — Где Катя? Я решительно подошла вплотную, пытаясь заглянуть в салон. Щелкнул замок, и дверца открылась, а я разглядела Сиплова. Он поставил ногу на асфальт и спросил. — Так тебя Марта зовут? — Марта, — подтвердила я, не уловив в голосе угрозы. — Чем нышишь, Марта? Продолжал расспрашивать Сиплый. Воздухом она дышит, ответил за меня Мумин и поинтересовался. Где Катя? Мумин! Раздался из машины, показавшийся родным голос. Я здесь! С тобой все нормально? Спросил Узбек. Да. А ты чего такая нервная? Допытывался Сиплый, глядя на меня. Какая есть? Ответила я чуть смелее и задала самый волнующий меня вопрос. Что вам от меня надо? Ну, ничего, разочарованно проговорил Сиплый. «Можешь забирать свою подругу и валить на все четыре стороны!» «Для чего был весь этот цирк?» — возмутилась я. «Говорят, тебе ошибка вышла!» — раздался из машины голос. «Походишь ты на одного человека, к тому же повод дала!» «Хорошенькая дельца!» — пробормотала я, удивившись в проницательности Мумина. «Выходит, прав он был, когда сказал, что меня могли попросту принять за другого человека!» «Так и вышло, с Егором бандиты меня не связывали!» Однако странное совпадение стальной занозой засела в груди и не давало покоя. Неужели так бывает? Катя выбралась из машины. Она прошла и встала рядом. «Может, подвезти?» — спросил Сиплый неожиданно и совсем мягко. «Мы как-нибудь сами». С этими словами я стала пятиться задом. «Погоди», — спохватился Сиплый. «Скажи все-таки, чего ты так сегодня испугалась?» Я едва была открыла рот, чтобы в очередной раз сказать, что им показалось, но меня опередил Мумин. Она испугалась, что вы ее бьете так же, как убили Егора. Потому как в воздухе возникло напряжение, я поняла, что бандиты шокированы таким заявлением. «Что он наделал?» – ужаснулась я. «Зачем?» Сиплый выбрался из машины. «Повтори, что сказал», – потребовал он сеть на место. Продолжал рулить Мумин и поднял на уровень груди руку. — У меня граната, Эвка. Слышал про такую? Терять мне нечего. Этим девушкам тоже. Рука скоро устанет, и тогда все отправимся к своим богам. Поэтому вернись за руль, а я сяду сзади, и мы поговорим. — Не вопрос, уже сажусь, — подчинился Сиплый. — Вы идите, — напутствовал Мумин и заверил. — Я догоню. — Откуда у него граната? — спросила я Катю одними губами. — Не знаю, — прошептала та, во все глаза, наблюдая за происходящим. Вопреки приказу мы не двинулись с места, а лишь взяли друг друга под руки и прижались. Из машины доносились приглушенные голоса. Они то усиливались, то вновь успокаивались. Было понятно, разговаривают на повышенных тонах. Наконец щелкнул замок, и Мумин вышел. — Тихо сидите, — предупредил он Дружков. — Не вздумайте больше ее преследовать. — Ну что? Мы едва поспевали за Мумином. Плохи твои дела, — ошарашил узбек. — Почему? — ужаснулась я. — Эти парни говорят, будто твой Егор кинул их на большие деньги. — Не мой, — уточнила я. — Какая разница, с досадой? — спросил мумин. — Тебе теперь прятаться надо. — Ты ж с ними договорился, — недоумевала я. Э -э -э", — протянул он и спросил. — Разве таким людям можно верить? — Зачем ты вообще сказал про Егора? — спохватилась я. — Кто тебя просил? — Так надо, — стоял на своем мумин. Может, я чего то не понимаю? Угадала, подтвердил он. Эти двое наверняка узнали в тебе жившую на заимке женщину. На какой заимке, не поняла Катя. Потом расскажу. Отмахнулась я и снова посмотрела на Мумина. Но они меня не видели. Странно ты, проговорил он. Наверняка эти люди интересовались последствиями своего преступления. Не исключено, что в области, где ты была, показали сюжет по телевизору я ведь и в следственном изоляторе побывала соглашаясь с ним пробормотала я но почему они меня отпустили ты в этом уверена насмешливо спросил он просто дали тебе расслабиться ты на крючке они тронули потому что настроя шуму было бы много поэтому когда отпустили катю я и сказал про твоего егора это называется разведка боем теперь тебе точно придется ко мне ехать сделала вывод катя — Почему? — зачем-то спросила я, уверенная, что она права. — Потому что они не поверили мне, что ты не знаешь, куда этот Егор спрятал свой клад, — объяснил Мумин. — И правильно, что не поверили, — неожиданно подумала я, вспомнив собаку и будку, в которой она жила. — Кажется, я теперь знаю, где надо искать эти деньги. — Прости меня, Катя, — растрогалась я, когда мы подошли к остановке. — За что, не недоумевала-то? Я плохо о тебе думала. «Но ведь я об этом не знала!» Катя рассмеялась. У меня на глаза навернулись слезы. Я обняла ее и прошептала на ухо. «Спасибо, подруга!» «Кстати, мумин!» спохватилась Катя. «А где граната?» «Какая граната?» «Ну как?» Она освободилась от объятий и шагнула к узбеку. «Ты ж сам!» «Это пустой флакончик от Версачи!» С этими словами он протянул руку и рожал ладонь. Я увидела пустую бутылочку по форме, в темноте которую можно было принять за гранату. — Ну ты даешь, — восхитилась я.